Арианна. Давно я так не высыпалась. За окном уже вовсю сияло солнце, а я лежала на широкой постели в платье, прикрытое мужским камзолом. Понежилась с глупой улыбкой, обнимая тёплую ткань, которая ещё пахла невыносимым драконом. Но осознание предстоящих перемен пробежало холодной змейкой вдоль позвоночника. А ещё... Ева. Я резко села, и в следующий миг меня снесло дракона вихрем. Малышка с разбега запрыгнула на кровать и с громким уи повалила меня обратно на подушку. Килограмм пятьдесят позитива, нехотя выпустив изо рта большую резиновую игрушку, возилась на мне, крепко обнимая хрустальными лапками. «Ты не шумела, чтобы меня не будить?» Спросила с восторгом, поглаживая пальцами мягкие чешуки на ее затылке. На меня посмотрели самые удивительные в мире глаза огромные, как чистое небо, радужки, разбитые острой линией зрачка. Мне привиделось все. И яркое солнце, изнойное лето, и свежий ветер, и звон хрустальных ручейков. Верр! — подтвердила воспитанная малышка, подвигая мне мордой большую резиновую куклу. Девушка лежала и мурлыкала, как огромная кошка. От неё исходило такое тепло, что вставать не хотелось. Мы пригрелись, обнимая друг друга, и ощущение правильности происходящего захлестнуло с головой. «Я могу помогать драконам». Я могу спасать вот этих чистых, искренних малышей, чья благодарность дороже любых денег. А ещё я поняла, что не только могу, но и хочу. Опасное желание, проскользнувшее на затворках сознания, я тут же подавила. Будущее. Теперь с браслетом Райры у меня появилось будущее. Настоящее, а не ограниченное замком Сапфировых. А вдруг ещё хуже? И меня, как вещь, станут передавать из одного гнезда в другое. Это пока они найдут других Шайри, я уже стану глубокой старухой. А сейчас я могу всё, о чём так мечтала. Поступить учиться, найти интересную работу, влюбиться и построить семью. Нормальную семью, а не такую, где обраслечивают против воли, а потом используют, как заблагорассудится. А ещё... Тот момент с гардианом на балконе я старалась не вспоминать. Поёжилась и крепче обняла малышку. «У тебя есть мама, Ева». Вр! Она подняла голову и посмотрела на меня в немом вопросе. А я отчётливо понимала все оттенки её эмоций, как будто наши души не нуждались в переводчике. «Ну что ты, я тебя люблю. Разве можно не любить такое солнышко, как ты?» «Но у тебя есть настоящая мама, драконица, у которой тебя украли. Я даже представлять не хочу, что она испытала в тот момент и уверена, что очень-очень тебя ждёт. Она научит тебя летать, плеваться огнём и превращаться в человека». «Арррр!» — Rangers, встревоженно воскликнула Ева и фыркнула дымом. Вероятно, она пыталась пустить огненную струйку, а потом... Вдруг малышка сникла. Ура! Я всегда буду тебе рада. Можешь приходить ко мне, когда захочешь. уи уи ор Запрыгла она, и её вопросы поставили меня в тупик. Но врать детям нехорошо, поэтому ответила честно. Нет. Мы с Рейнхартом нет. Уй! Она распахнула крылья, взлетела над кроватью, и опустилась, глядя на меня влюблёнными глазами. Такая маленькая, а такая проныра. Говорит, что мы с Рейнхартом как два крыла одного дракона, а я... не знаю пока. Как бы то ни было, я буду приезжать и время от времени навещать своих подопечных. Мы встретимся, Ева. Обязательно. И тут мой маленький психотерапевт показала мне события вчерашнего вечера, когда я спала. Как приходил Рейнхард, с какой нежностью смотрел на меня, как боялся потревожить покой и заботливо укрыл своим комзолом, и поэтому стало невероятно тепло, хотя драконы тепло, вообще-то, не любят. И он совсем не ранен. Значит, налет на гнездо гром птиц прошел хорошо. Я взмыла воздух, снова крутанулась и повторила: как два крыла одного дракона. А я сидела и старалась не реветь. «Будущее у меня, учёба и всё такое, вот!» Вскоре пришла Грита и окончательно развеяла мои сомнения. Ева полностью обернулась, и теперь её жизнь в опасности. До семи лет она будет маленькой драконицей, а после будет учиться оборачиваться. И я обязательно помогу, если возникнут трудности. В конце концов, Мне ничто не мешает приезжать время от времени, чтобы заботиться о подопечных. А Рейнхард обязательно найдёт способ помочь драконам и вылечить их. Ведь он не бросил малышку, хотя думал, что она безумна. Он всё равно её спас. Успокоив себя, я приняла душ и позавтракала. Грита помогла заплести прическу и нарядиться. Рейнхард распорядился доставить мне великолепное платье из сапфирового сатина. И я не смогла сказать «нет». Будем считать это платой за помощь драконам. Жаль, не было зеркала, чтобы оценить результат. Но что-то мне подсказывало, что выглядела я великолепно. Дракону в яйце требовалась моя помощь, поэтому перед отъездом я еще раз с ним пообщалась. Если вчера отклик был вялый и неактивный, то сегодня сильный и устойчивый. В любом случае я еще вернусь. Однажды. Родовое гнездо Сапфировых я покидала со смешанными чувствами. На глазах стояли слёзы. Исконная магия, это же смешно! Я пробыла здесь всего ничего, но замок стал для меня едва ли не родным. Столько эмоций, столько воспоминаний, как я надругалась над шторкой, пошитой бабушкой Рейнхарта, и обмоталась в неё. Неслась прочь голая и злая как Рейнхард смотрел на меня с балкона и потешался, как остановилась унять дыхание и стереть слёзы. Дворецкий, который сопровождал меня к карете, застыл, позволяя совладать с чувствами. Распахнула веер, как давно у меня его не было, и высушила слёзы. Лицо горело огнём, сердце щемило от тоски по месту, которое никогда не было и не будет моим. Райра не смогла меня проводить. Ей пришлось отбыть из гнезда по какому-то срочному делу. Делегация гардии спешно выехала несколько часов назад. Значит, с Кейларом мы не увидимся. Во всяком случае, сегодня. А, Рейнхард? Почему я жду, что он выйдет меня проводить? Совладала с эмоциями и кивнула Дворецкому. Миновав просторную галерею, мы пересекли холл, увешанный портретами предков сапфировых драконов и вышли на крыльцо. Если это можно назвать крыльцом, отсюда запросто взлетит дракон в боевой ипостаси. В глаза ударил яркий свет, кожу приятно обожгли солнечные лучи, ласковый ветерок донёс из сада ароматы цветов с привкусом мороза и свежести, а в небе резвились какие-то пташки. Холодостойкие, учитывая, насколько высоко мы находимся. «Тебе это понадобится». Раздался над ухом знакомый голос, и сердце пропустило удар, а потом на мои плечи легла тёплая меховая накидка. В гардии снег — редкость, а здесь я даже с крыльца любовалась заснеженными горными вершинами. И пусть обманчиво тёплое солнце ласкало кожу, уже стало зябко до того, как появился Рейнхард. «Спасибо», — произнесла еле слышно, завязывая ленты накидки. «Вам удалось вернуть яйца? Ты в порядке?» И пусть понимала, что в порядке, но мне было важно услышать от него. Я развернулась, а дракон не отступил. Мы оказались так близко, что легко слышали, как бьются наши сердца, сбивчиво и горячо. Вылазка была познавательной. Мы сделали, что могли, и я слышал о твоих успехах с Евой и малышом. «Спасибо». Россия кивнула и обернулась. К ступенькам внизу подогнали карету. Запряжённая четвёркой лошадей, она выходила за все рамки приличия своей роскоши. Но даже это не впечатляло так, как шестеро всадников при полном боевом облачении и при мечах. «Это... это слишком!» «Останься!» — неожиданно произнёс он, глядя мне в глаза. И в этом взгляде было всё. Мольба, извинение, страсть. Мотнула головой и тихо ответила. «Я уезжаю, Рейнхард». А он почему-то улыбнулся. Так тепло и искренне, что все мои слова казались такими пустыми и несущественными, потому что он явно слышит что-то другое. «Сейчас уезжаю. Мне нужно привести мысли в порядок и побыть вдали от тебя». Вспомнить, кто я и чего хочу от этой жизни. К тому же Кейлар вернулся и... А у тебя отбор. Я честно старалась произнести это как факт, а не упрёк, но вряд ли вышло. За эти дни мой ментальный дар серьёзно изменился, полагаю, что я не представляю опасности для окружающих. Когда я разберусь со своей жизнью, то вернусь и... И что, Арианна? Ты будешь спокойно заниматься личной жизнью, зная, что в тебе нуждаются драконы, зная, что в тебе нуждаюсь я. Ты нуждаешься в тишине, Рейн. Тебе и самому нужно разобраться, что ты думаешь обо мне. Моя сестра закрыла глаза, отказываясь верить в обвинение. В голове не укладывается, что она могла так поступить. Но я не Кайра, и вряд ли ты так просто примешь этот факт. А если ты и примешь то Гардиан не смирится. Всякий раз при взгляде на меня он будет вспоминать ее и детей, которых не сумел спасти. Так будет лучше. Для всех. Хорошо. Если таково твое решение... Он взял мою ладонь и сплел наши пальцы, а я почему-то не хотела вырываться. Больше не хотела убегать от него. Мы спустились вниз, понимая, что каждая ступенька приближает нас к расставанию. 15 Шестнадцать. Семнадцать. Кони пофыркивали. Им не терпелось отправиться в путь. Ветер трепал волосы и юбку, забирался под накидку и неприятно холодил, а дракон в одной только рубашке. «Значит, это всё?» С надеждой спросил он. Пожала плечами и улыбнулась. На глазах стояли слёзы, а горло сжало спазмом. Я не смогла бы ответить, даже если бы хотела. Тогда Рейнхард подался вперёд, но замер у моей щеки и усмехнулся. «Клятва! Я даже не могу поцеловать тебя на прощанье!» Не думая, что творю, я обняла лицо дракона и поцеловала сама. В губы. Прикоснулась и тут же отступила на шаг, убрав руки за спину. Гардиан впал в ступор от счастья. Я видела внутренним взором как он мечтательно наблюдает за парящими в небе орлами и, высунув язык, улыбается. А Рейнхард, его улыбка, раскрывалась, как первый весенний цветок, такая новая и необычная, что я даже забыла, как дышать. Мой поступок его ошеломил. «Да что там, он меня из колеи выбил!» «Ты понимаешь, что сейчас...» Он запнулся. И оборвал мысль, не переставая улыбаться, как будто произошло нечто важное, а не поцелуй в благодарность за... Хм... Вообще-то, мне не за что его благодарить. Впрочем, не важно. Тебя отвезут в мой столичный особняк. Слуги готовы к твоему появлению и отнесутся к тебе соответственно статусу. Он подчеркнул последние слова, чтобы я не раскатывала губу. Я понимаю. Спасибо. Даже этого много. Мой статус — безродная нищенка. Но я с благодарностью отдохну и в комнате прислуги. Помогу ухаживать за домом. Так даже лучше. Не буду чувствовать себя такой обязанной. Как только появится возможность, я уеду. Не стоит торопиться, Арианна. Я не потревожу твой покой, пока ты сама этого не захочешь. И улыбнулся он так, словно знал, что захочу. Дракон подал мне руку и помог забраться в карету, которая увозила меня всё дальше и дальше. У поворота я оглянулась, но Рейнхарта уже не было. Зато небо расчертила большая сапфировая тень. Только сейчас я поняла, что мы даже не попрощались. Значит, это не конец? Или... Всю дорогу из головы не уходила улыбка Рейнхарта. Такая новая, такая необычная, такая живая. Мой неуклюжий поцелуй словно воскресил его. А я касалась пальцами губ, пытаясь понять, сон это был или явь, и что вообще на меня нашло. За окном стремительно менялся пейзаж. Опасные пики и резкие виражи гор обернулись знакомыми хвойными и лиственными лесами, зелеными лугами и бескрайними полями, на которых лениво жевали траву, откормленные коровы. Чем ниже мы опускались, тем теплее становилось. Мы уже катились по широкому тракту, как вдруг карету качнуло. Послышался топот копыт, крики, лязг железа. Я выглянула из-за окна и заметила не меньше дюжины вооружённых мужчин. Пока они отвлекали мою стражу, кто-то спихнул кучера. Мы проехали мимо него и понёс коней во весь опор. Страха не было. Уезжая из замка, я отдавала себе отчёт, что не всех наёмников предупредили о смене хозяйки браслета. На крайний случай, чтобы сохранить жизнь, я даже готова отдать дубликат, но не думаю, что до этого дойдёт. Я смогла выжить в квартале прокажённых. Неужели пропаду сейчас? Раскисла за пару дней, но такие встряски быстро приведут меня в форму. Вжалась в сиденье, схватилась за ручку на дверце и ждала, пока охрана сделает своё дело. В моём сопровождении шесть драконов. В наших землях им запрещено оборачиваться, но это же драконы. Даже в человеческой ипостаси они сильнее и быстрее самых лучших воинов. Они почти как императорские гончие, а тех побаиваются даже в Нижнем мире. Только за нами никто не гнался. Я отважилась отодвинуть переднее оконца кареты и разглядела мужские спины в кожаных куртках. Впереди мелькнул одинокий наездник, а когда мы поравнялись, резко вильнула его лошадь, и всадник запрыгнул на козлы. Завязалась драка. Мужчина дрался яростно, но его вырубили двумя ударами в кадык и куда-то ниже. «Не советую рыпаться, девка!» Я отпрянула, когда в окне показалось уродливое лицо разбойника. «Если рыпнешься на проездной, зарежем, как свинью!» В этот момент... Прямо на полном ходу дверца кареты распахнулась, и внутрь запрыгнул третий, в грязной засаленной одежде, с расквашенной физиономией и отсутствием половины зубов. «Браслет сняла?» Мне в бок уперся кончик кинжала. Сглотнула и, приподняв подбородок, спокойно произнесла. «Он не снимается. И думаю, вы должны знать, если я погибну, браслет потеряет свою силу» поэтому советую убрать ваш клинок. Дорога неровная, я могу случайно напороться». Мужик завис, потом противно хмыкнул и, убрав от моего бока кинжал, поколупался им в зубах. Жуть. Но зрелище привычное. Грыхард частенько так делал. А потом я увидела черную руну на запястье моего похитителя и все встало на свои места. «Вы из банды северных волков? Разбойник замер с клинком в зубах и прищурился. Грыхард лично меня заказал или приплатил кто?» Отчете! Я должна сообразить, сколько будет трупов и куда их прятать», произнесла с примиленькой улыбкой. А до разбойника дошло, кто я такая. Меня в квартале отверженных знают, и репутация у меня не то чтобы хорошая. «Ты же не ведьма, что ли?» «Продемонстрировать?» Я зловеще улыбнулась, призывая ментальную волну. Передо мной человек, хотя в его родословной без сомнений потоптались тролли и орки. Воздействовать на такого не составит труда, но мы подъехали к проходной. Карету с гербом сапфировых драконов не задерживали и проверяли. Закон запрещает, поэтому мы немного замедлили ход и, миновав стражников, двинулись внутрь страны. Какое-то время ехали молча. Разбойник думал, как поступить. Потом он постучал в переднее окно к подельникам и объявил, что я ведьма. Да, та самая, которую боится половина квартала отверженных, а вторая половина настороженно обходит по дуге в несколько кварталов. Господа извинились, объяснили, мол, времена пошли непростые, приходится брать все заказы без разбора. А Грихард... Морда наглая, даже не предупредил, кто жертва. Хотя уж он-то наверняка знал. Меня согласились припроводить до самой столицы, а это всего 7 часов пути, если я обещаюсь их не свежевать. Ну что вы, дама я не кровожадная, сегодня уже освежевала двоих больше не хочу. После этих слов. Третий разбойник со скоростью ураганного ветра покинул карету и перебрался к подельникам на козлы. Они едва ли друг у друга на коленях не сидели. Но никто не жаловался. По дороге на нас изволили дважды напасть, но мои провожатые, любезно мною же изочарованные, бились яростно. В итоге я решила, что лишняя охрана не повредит, и до ближайшей таверны мы поехали в семером. Три всадника... Гордо шествовали впереди, а мы замыкали процессию. От обеда втронулись в путь и даже почти добрались, но когда впереди уже показались шпили крепостной стены Астории, наша кавалькада остановилась, откинула окошко и выглянула. «Госпожа, у нас проблема!» за утробным голосом сообщил мой новый кучер. «Любую проблему можно решить», заявила уверенно и вышла из кареты, чтобы оценить масштаб катастрофы. Дорогу перегородила четверка псов из Нижнего мира. Окутанные тьмой, они распахнули кровожадные пасти с острыми клыками. Их глаза, налитые яростью, светились красным светом, а из ноздрей валил пар. «А вот это проблема!» — сглотнула, не помня, как оказалась в карете. Защелку изнутри закрыла по инерции, но разве же она их удержит? Зачарованная охрана будет биться насмерть, и не то чтобы мне их жалко. На у каждого паразита сотни смертей и в трижды больше мелких пакостей. Но ведь не выстоят. На псов воздействовать я не смогу, и им не объяснить, что браслет не настоящий. Если нельзя победить в сражении, то всегда можно попробовать убежать. На охрану надежды нет. Так может, понадеяться на быстрые ноги коней? «Вперёд!» — скомандовала решительно. «Куда?» «В столицу. Главное — добраться до проходной. Дальше они не сунутся». «Ну, госпожа ведьма, держитесь!» — скомандовал бандит, и что есть мочи, хлестнул коней. Лошади заржали и понесли, меня вжало в сиденье завыли псы, застучали копыта. Яростный рев, и мы пронеслись мимо всадника без головы, второй пол следом, через сто метров, не больше, из троих кучеров остался один. А потом что-то ударило в дверцу кареты. Огромная клыкастая морда билась в стекло, но оно выстояло. Второй удар, третий, с другой стороны. У меня сердце остановилось, и идея покинуть замок Рейнхарта показалась невероятно глупой. Треск стекла раздался неожиданно. Я только успела прикрыть голову руками, ожидая острую боль от клыков, но вместо неё услышала жалобный виск. Ещё один виск, и всё стихло. Опасливо убрала руки и оторопела. В карете никого не оказалось. Не смело выглянула в окошко. Псы не гнались. Никого. Даже на козлах. И теперь кони во весь опор летели на проходную. Стража кинулась в рассыпную, но в погоню не сорвалась. Всё же герб сапфировых на карете. Лошади ошалело неслись, не разбирая дороги. Из-под копыт едва успевали отскакивать люди, а когда карету вынесла на торговую площадь, вообще потеха началась. Мы крушили всё. Прилавки с фруктами и овощами, клетки с птицей, лотки с рыбой и свежим мясом. В итоге в карету залетело всё, что можно, и в довершение мне на голову уселась курица. Скинула пернатую и уже решилась выпрыгнуть из кареты, как сверху мелькнула тень, раздался грохот, и что-то очутилось на козлах. Перехватив вожжи, мой спаситель весело произнёс. «А ты знатного шума наделала, сестрёнка!» Сначала показалось, что я ослышалась, а потом Кайра скинула с себя кепку, и по её спине рассыпались каштановые волосы. Она повернулась и весело подмигнула, несясь во весь опор. Резко закрыла окошко и вернулась на сиденье, скинув раздавленные помидоры и рыбу. Курица важно расхаживала по полу в поисках еды, не смущаясь сменой места жительства. «Ничего не понимаю». Лошади быстро ускорились, и мы выехали на мощеную дорогу, встраиваясь в размеренное движение столицы. За окном мелькали особняки, музеи, правительственные здания, дворец развлечений, опера. Как давно я не видела их при свете солнца. Из квартала выбиралась украдкой и только ночами. А теперь я с полным правом могу находиться среди обычных людей. И никто не заподозрит во мне дар менталиста. Осталось только решить вопрос с браслетом. Самый важный вопрос в моей жизни. Карета остановилась в переулке недалеко от Центрального парка. Я хорошо знаю это место. В детстве мы часто прятались здесь с Кайрой. Обустраивали свой домик, куда приглашали друзей на чаепитие. Плотная стена Жасмина надежно закрывает с одной стороны, а кусты орешника и причудливо изогнутая яблоня замыкают комнату нашего домика. Это место пропитано светом и теплом нашей дружбы. Кайра вышла первой. Я видела её через разбитое окошко. Сбросив кепку, она подставляла лицо солнцу. Беззаботная, красивая, полная сил жизни и... в кожаном мужском костюме. Она желала поговорить, а я не думала, что разговор случится так быстро и, если честно, не до конца поверила Райре. «Долго будешь там сидеть?» бросила сестра и направилась в домик. А я посидела ещё немного, но поняла, что разговора не избежать. Выпустила сначала курицу, потом туфелькой вытолкнула рыбу, которая уже начала попахивать, следом вышла сама. Кайра недаром выбрала это место. Здесь всё дышало воспоминаниями, ничем не замутнённым детским счастьем. В те времена мы строили планы, делились секретами и мечтами, «В те времена были мы». Пригнулась и нерешительно вошла в домик. Теперь его обустраивает кто-то другой. С одной стороны приколочены доски, с другой — на стволе яблони, накинута шаль. Возле стены из жасмина на грубых камнях лежит доска импровизированной столешницы. Кайра похлопала по стволу дерева, приглашая сесть рядом, а я не могла. Смотрела на неё, пытаясь отыскать во взрослых чертах моей Кайры ту девочку из детства, и с ужасом понимала, что они почти стёрлись из памяти. «Сестрёнка, не спеши судить меня!» Она верно оценила моё замешательство и перестала улыбаться. «Я всё тебе объясню». «Уж постарайся. Ты правда убила ваших с Рейном детей?» Сестра кивнула. Не было и тени сожаления в её глазах. Малыши. Дети. А ведь были ещё яйца. Мне стало так мерзко, что захотелось помыться. Вода. В последнее время она притягивает меня магнитом, и при любых неприятностях мне хочется в неё окунуться. Эпизод с элементалем несколько пошатнул это желание, но всё же. Я была совсем юна, и Его Величество поручил мне ответственное задание. Прошли слухи, что драконы теряют человеческую ипостась. А ты можешь представить, какую угрозу несут в себе обезумевшие звери? Вспомни, что было, когда двое сапфировых вырвались». Остановила сестру взглядом и поморщилась. «Нет смысла в уроках истории, но я не знала, что напали сапфировые». «Конечно, я согласилась». Официально драконы отвергали даже мысль, что у них какие-то проблемы. Тогда я внедрилась в стаю сапфировых, под видом студентки-практикантки, которая пишет курсовую про быт и уклад драконов. Мы быстро сошлись с Рейнхартом. Императорская тайная служба помогла подстроить наши частые встречи. В целом, я не имею ничего против него, как мужчина Рейн. Она закусила губу, вспоминая с улыбкой о тех моментах, когда старалась стать матерью. Во рту противно засвербело, словно я наелась песка. В общем, мы сошлись. Стали думать о свадьбе и драконах. Тогда-то и открыл мне секрет, что сапфировые, подобно другим стаям, вырождаются. Драконец, способных нести яйца, почти не осталось, а из уже существующих яиц вылупляются либо изначально безумные драконы, либо мальчики. Союзы с человеческими женщинами повышают шанс рождения здоровых детей при условии, что малыш обернется в первые дни, но это не гарантия. Это демографический кризис. Тогда я покопалась в их архиве, библиотеках, пообщалась с матерью и бабушкой Рейнхарта и узнала о существовании браслетов Шамни и Инмааша, в которых заложен дух перводракона и первошайри. «И зачем тебе эти браслеты?» Взгляд сестры переместился на мое запястье. «Я поняла, что Рейн не собирается избавляться даже от безумных драконов», произнесла она, нехотя отрывая взгляд от артефакта. «Он собирает их в отдаленной пещере, которую охраняет магия и бойцы его тайной службы». Но, Ари, ты только представь, что станет, когда пещеру переполнят безумные драконы. Их сила, их мощь, они рано или поздно вырвутся на свободу и уничтожат все живое. Страшно. Я обхватила себя руками и поежилась. Несмотря на теплую накидку, мне стало холодно. Поэтому, узнав, что наши с Рейнхартом дети все до одного безумны, я выкрала браслеты. Помогла выкрасть несколько яиц, а остальные уничтожила, в том числе и наших малышей. Я сделала это, и ни капли не раскаиваюсь. Это были будущие убийцы. Поняла, что схожу с ума и с силой растерла виски. В голове не укладывалось, что это правда. Когда Райра рассказывала о злодеянии Норы, я надеялась, что сестра все опровергнет. Я бы поверила. «Скажи она, что все это ложь, я бы ей поверила». «Ари, малышка, эти браслеты — гарантия хоть какой-то защиты для нас, людей. Если мы сможем повелевать владыкой Сапфировых, мы сможем остановить нашествие безумных. Мы сможем его убедить. А если нет, заставим. Браслеты это позволят». «Каюсь, я сглупила. Мне следовало выйти за Рейнхарта замуж и сделать все самой» надеть браслет, влиять на его решение, но я слепо выполняла приказ императора, а он приказал не вмешиваться. Сказал, что сапфировые сами разберутся, и нам не стоит лезть в дела драконов. Хорошо подумай, Арианна. Одно его слово, и на помощь Гардии придет вся сапфировая стая, когда это понадобится. А тебе не приходило в голову, что этого слова Рейнхарда можно добиться и без кражи? «Без убийства его детей!» Сестра рассмеялась. «Милая, глупая моя девочка, ты еще слишком юна, чтобы судить. Мне не меньше твоего хотелось найти другой выход. Но другого нет. Мы должны уничтожить оставшихся драконов. Должны уничтожить кладки с безумными тварями. Ты же понимаешь? Их можно спасти, Кайра. А то, что ты сделала, называется убийством». «Ты убила своих детей! Ты убила детей других драконец! Когда ты стала такой?» Она напряженно смотрела на меня, подыскивая правильные слова, но их не было. По щеке скатилась слеза. «Пожалуйста, скажи, что всё неправда. Ведь браслеты украли давно, а нашлись только сейчас. Да и Шамни нашлась в доме графа. Вы ведь даже незнакомы!» Сестра молчала а жгучие слёзы крупными каплями срывались с подбородка. Фердинанд согласился выполнить для меня маленькую услугу, когда Рейнхард вышел на след женского браслета. Свой он нашёл почти сразу. Чтобы не попасться, мне пришлось избавиться от него. Но с женским браслетом у него не было связи. Если бы Фердинанд меньше болтал... Злобно фыркнула сестра. «Мужчины!» Кто бы подумал, как они любят похвастаться друг перед другом за рюмкой коньяка?» Я горько усмехнулась. «Не капли сожаления о смерти драконов, но сокрушается, что браслет нашли». «Но даже лучше, что шам не у тебя!» Тепло произнесла Кайра и взяла мои ладони в свои. «Сестрёнка, ну не плачь, пожалуйста!» Она ласково погладила меня по щекам, вытирая слёзы. «Я не злодейка, честное слово. Ты просто подумай. Сапфировые выращивают армию безумных тварей. Когда она ринется на Норию, кто их остановит?» «Я». Осознание груза, свалившегося вот только что на мои плечи, оглушило. Пошатнулось, но Кайра среагировала быстро и притянула меня к себе. «Тише, маленькая, тише. Сестрёнка не даст тебя в обиду. Более того...» «Местные бандиты тебя не тронут. Я договорилась. Нижний мир предупреждён Рейнхартом, Они тоже больше не сунутся к тебе. Но ты должна понять свою роль в этой истории. Ты нам поможешь?» Столько ласки и заботы было в голосе сестры, что хотелось верить ей. Но я понимала, что Кайры, маленькой боевой девочке, на которую я так хотела быть похожей, больше нет. «Вам?» «Это кому?» — спросила, вытирая слёзы. «Хорошая попытка, Ари!» — хитро улыбнулась Кайра. «Но почему же? Я ещё даже не пыталась!» Сестра не успела отпрянуть, когда я обняла её лицо ладонями и нырнула в сознание. Я никогда не влияла на родственников. Никогда! Хотя ни один из них, даже мама, не смогли бы мне противодействовать. «У меня...» Девочки с неограниченными ментальными возможностями были жесткие принципы. Влиять на семью нельзя. Иногда приходилось влиять на слуг, чтобы выйти дару и не погубить меня, но это были безобидные просьбы. Сейчас же я без тени сожаления и довольно грубо вторгалась в сознание сестры. «А теперь расскажи мне правду, Кайра!» Она не лгала. Сестра работала на императора и выяснила, что драконы представляют угрозу в долгосрочной перспективе. Некоторые стаи самостоятельно избавляются от безумных детенышей или ограничивают размножение. У рубиновых дозволяется размножаться только с человеческими самками или самцами. За союзы внутри стаи – строгая ответственность и только сапфировые не пошли на радикальные меры. Рейнхард долгие годы ищет лекарства от безумия, надеясь помочь своим сородичам, но пока безуспешно. Оказалось, что в душе он романтик и не желает приказывать подданным, с кем они должны соединиться. Она доложила императору об угрозе, но тот велел не вмешиваться во внутренние дела драконов. Вопрос поставлен на жесткий контроль и только. Кайру это возмутило. Она ничего не сказала императору о браслетах и выкрала их по собственной инициативе. Рейн через пару дней вышел на Инмааша, но Шаамни почувствовать не мог. Через несколько лет о браслетах узнали императорские гончие, поиски Рейна велись открыто. Он даже делал официальный запрос императору, а тот сразу догадался, кто мог выкрасть артефакт. Кайри пришлось залечь на дно, и в этом ей помогла мать. Мало сказать, помогла. Она приняла активное участие в разработке коварного плана и уничтожении драконних кладок, лишь верхушка. «Ари, если бы ты видела то, что видела я, ты бы не стала сомневаться или спрашивать. Чистое безумие». Я это видела. В глазах Рейнхарта. Видела, как Гардиан ломал его тело, волю и сознание, превращая из человека в беспощадного монстра. И этот монстр с легкостью уничтожил бы меня, не окажись во мне древней крови, способной прекратить вырождение драконов. Император болен Арианна. Он вряд ли способен адекватно оценить ситуацию. Через месяц-другой его место займет Ирхель, но он намерен продолжить политику отца. А это недопустимо. Гардия беззащитна. Ты понимаешь? Выкрикнула Кайра, и я отпрянула, но воздействия не сняла. «И что ты планируешь? Убить Императора? Убить Ирхеля? Убить всех?» Я истерично усмехнулась. «Исконная магия, Кайра! Ты ведь с лёгкостью перешагнёшь через эти трупы!» «Этого не понадобится! Мы — Аркхарганы! Мы имеем право на трон, а когда Лерей и Кайлар поженятся, вопрос вообще отпадёт!» Она так уверенно говорила о свадьбе нашей сестры с принцем, что впервые я не почувствовала боли. Обиду — да, но не боль. «А как же, принцесса?» «Вопрос почти решён», — отмахнулась она, а я не уверена, что хочу знать, как они его почти решили. «Это вы напали на кладку сапфировых вчера ночью. Гром птицы, Кайра, это ваших рук дело!» Она решительно мотнула головой. «Нет, наши птицы ещё не встали на крыло, и их гнёзда тщательно охраняются. Где они находятся?» Сестра пыталась сопротивляться, чтобы не выдать информацию, и мне пришлось усилить воздействие. С глухим стоном она упала на колени и схватилась за голову, а я ничего не чувствовала. Смотрела, как стоит передо мной на коленях убийца детей, и не чувствовала к ней жалости. Она тонко подобрала место для разговора, но та девочка с двумя хвостиками и светом в душе умерла. «Где находятся гнезда Кайра?» Она сдалась и перечислила пять неизвестных мне мест в горах на южных границах Гардии. «Каков ваш следующий шаг?» «Черная звезда!» — прошипела сестра, поднимая на меня взгляд полной ненависти. Она всё понимала. «Но я...» контролировала ее сознание. «С ее помощью мы сможем создавать гром птиц без драконьих яиц. Мы создадим армию. И когда Гардия вступит в войну с драконами, мы явимся в лучах спасительной славы. Мы, доблестные архарганы, некогда державшие в руках всю полноту императорской власти, вновь вернем ее. Мы спасем всех и добудем престол. Не протився, Ариана! Я в ужасе упала на колени и обняла лицо сестры ладонями. Мы обе плакали. Она от физической боли, я от душевной. И неизвестно, кому из нас хуже. Сестрёнка, я не верю, что всё человеческое в тебе погибло. Сейчас ты хуже безумного дракона. Ты хоть понимаешь, что в войне погибнут люди? Простые люди. И не двое-трое, а тысячи. Войны можно избежать если ты поможешь». Её взгляд упал на мой браслет. «Ссориться с сестрой — последнее, что я могу себе позволить. Моя роль в этой истории слишком велика, чтобы оттолкнуть Кайру, но самостоятельно я ни за что совсем не разберусь. Мне как можно скорее нужно встретиться с отцом». «Что от меня потребуется?» — спросила обречённо, снимая ментальное воздействие. Сестра судорожно вздохнула, обхватывая голову ладонями. Она стонала от боли, но ни словом меня не упрекнула. Когда полегчало, Кайра поднялась и бросила на меня неприязненный взгляд. «Раньше ты не смела». «Никогда». «Я давно не ребёнок, Кайра. И если ты хочешь моей помощи, должна быть откровенна до конца. Сама. Иначе мне придётся принудить тебя к этому». И я бы с лёгкостью заставила тебя забыть о своём вмешательстве, но не сделала этого. Ты понимаешь, почему?» Она жёстко усмехнулась и кивнула. «Эти пять лет тебя изменили. Меня сбросили со счетов пять лет назад, а теперь, когда я снова могу принести пользу, вернули в игру. Уже сомневаюсь, что те деньги присылала Кайра. Вряд ли сестра обо мне вспоминала». Так что от меня потребуется? Рейнхард будет на аукционе. И ты должна сделать так, чтобы он не получил черную звезду. повлияя на него через вашу особую связь. Что такое черная звезда? Особый артефакт, с помощью которого драконы могут многократно усилить свою мощь. Это опасный артефакт Арианна. Настолько опасный, что Нория захлебнется в крови если мы позволим крылатым его заполучить. «Хорошо. Я верю тебе», — произнесла через силу. «И помогу. Но лишь однажды. О большем не проси». Сестра сдержанно кивнула, полагая, что я у неё на крючке. «Прежде чем ты уйдёшь, скажи». Кейлар знал? Всё это время он знал, что ты убила детей Рейнхарта. «Сестрёнка». Знание не всегда к добру. Выйди замуж за Рейнхарта, Поверь, ты не пожалеешь. Ее томная улыбка отозвалась глухой болью в груди. Об остальном мы позаботимся сами. Кстати, его особняк здесь недалеко. Садись в карету, я довезу. Я не слышала дальнейших слов. Кейлар знал. Он все знал и не сказал. Смотрел мне в глаза, улыбался флиртовал, хотя планировал брак с моей сестрой и участвовал в заговоре против своего отца. В этом мире остался хоть кто-то, кто мной не манипулировал, хоть кто-то, кто любил меня не за древнюю кровь, мою особую магию или политическую роль, хоть кто-то любил меня просто за то, что я — это я. В карету я садилась опустошенная и разбитая. Теперь я поняла, зачем Рейнхард отпустил меня. «Зачем Райра дала мне браслет-дубликат? Зачем они так рисковали древней кровью Шайри? Они не знали, где Кайра Нора. Они не знали ее планов. Они не знали врага. И меня отпускали, как приманку, на которую клюнут. И я, сама исконная магия, эльф в пятом поколении, гоблин во плоти, если ко мне не явится Рейнхард с требованием пересказать все, что я выяснила у сестры». «Браслет, чтобы контролировать твой дар, Арианна!» «Браслет, чтобы контролировать меня!» «Они знали, я применю дар, чтобы выпытать у сестры информацию, которую они без меня не добудут!» «Проклятые манипуляторы!» «Ненавижу!» «И Рейнхарта, и Райру, и всех чешуйчатых паразитов!» До особняка ехали молча. Кайра остановила возле ворот... И, бросив на прощание, что вышлет приглашение на аукцион, скрылась. Когда передо мной распахнулись ворота, и лакей в сапфировой ливрее подал мне затянутую в перчатку ладонь, я плохо понимала происходящее. Вывалилась из кареты, на ватных ногах прошла мимо аллеи из прислуги, они вытянулись по струнке и поочередно кланялись и исполняли реверансы. А потом мы вошли в дом где меня с сияющей улыбкой встретила экономка. Сам дом осмотрела мельком, двухэтажный, элегантный, в стиле Рейна. — Миледи, наконец вы прибыли! — воскликнула экономка, исполнив глубокий реверанс. Женщине на вид пятьдесят, и, судя по чешуйчатому ободку на запястье, она драконица, в отличие от других слуг полноватая, добродушная, в простом муслиновом платье сапфирового цвета. Она не переставала улыбаться и суетилась вокруг меня. «Плохо выглядите? Ленара, немедленно приготовь ванную!» — приказала она, хлопнув в ладоши. Светловолосая и худая, как тростинка, девушка пробежала мимо, спешно исполнив реверанс и умчалась вверх по лестнице. «Меня зовут Элоиза...» «Я экономка милорда арт Дарлихаскова, а теперь и ваша!» Она улыбнулась. В голове царила такая сумятица, что я не запомнила лиц и имен. Мне представился Дворецкий, Старшая горничная, Повариха, еще кто-то. Они все были здесь, приветствуя меня с почтением и искренним радушием. «Элоиза, но позвольте. Рейнхард?» то есть Милорд Арт Дарли Хаский, сказал, что ко мне будут относиться соответственно моему статусу. Прислуга сбледнула. Они успели войти в дом и построиться передо мной в два ряда. Особо впечатлительные отступили на шаг назад. Элоиза нервно потрепала белоснежный воротничок и уточнила. «Простите, миледи, если что-то не так, мы исправим. Вам не нравятся реверансы?» «Мы можем другие? Девочки?» И два ряда прислуги продемонстрировали пять видов реверансов, на что я протестующе замахала руками, требуя прекратить кривляние. «Не нужно мне кланяться. Я такая же, как и вы. Вот и относитесь ко мне, как к равной». Бледная девица из конца шеренги хлопнулась в обморок. Престарелый дворецкий нездорово хохотнул, а Элоиза «Самая смелая», — робко уточнила. «Простите, миледи, я не понимаю. Для начала я Арианна, просто Арианна. Можно Арии или Эйри. У меня вообще много имён, богатая родословная. Но даже пока меня не исключили из рода, ко мне обращались «Ваша Светлость», но не миледи. Это мне не по статусу». Дворецкий снова гоготнул а потом получил тычок от стрепухи. «Она, похоже, не поняла еще. У них драконов все ж не по-нашенски». Тот открыл рот и с труднодоходимым пониманием кивнул. «Еще бы до меня дошла суть происходящего». «Хорошо, миледи Арианна», — произнесла Элаиза и исполнила реверанс. «Да, тяжелый случай. А давайте приготовим ужин». Я проголодалась. Повариха тут же выпрямилась и уточнила. «У Миледи предпочтение или на наш вкус?» «Багаж Миледи», — босовито перебил лакей. «Госпожа Элоиза, в какие покои отнести?» «Что за глупые вопросы? В хозяйские неси. Давай, пошевеливайся. Миледи еще переодеваться к ужину. Так что вы изволите на первое?» Я нахмурилась и подалась вперёд. «Что происходит, Элаиза? «А вы не знаете?» — уточнила она. «Понятное дело, нет. Милорд строго приказал обращаться к вам как к хозяйке. Мы все рискуем местом, если вам не угодим, поэтому вы уж простите, миледи, если что не так. Мы быстро учимся и выполним все ваши пожелания. Только скажите». Закатила глаза и вздохнула. «В таком случае, госпожа Нити, верно?» Повариха кивнула. «Я полностью доверяю вашему вкусу, и я с удовольствием приму ванну и немного отдохну перед ужином». «Все слышали, миледи?» Экономка снова хлопнула в ладоши и гаркнула. «Выполнять! А ну, марш, все по делам!» Слуги снова поклонились, исполнили реверансы и, сшибая друг друга, унеслись прочь. «Вы их простите. Волнуются. Столько лет в резиденции никого не было, а тут бах! И целая миледи. Мы не надеялись уже. Поэтому так за милорда рады, так рады. Вы настоящая красавица. Тощая только и грязная. За вами что, псы Нижнего мира гнались?» Она весело рассмеялась своей шутке. «Откуда вы знаете?» Едва не споткнувшись на лестнице, Элоиза глянула на меня округлившимися глазами и шутить перестала. А у меня, между тем, всё ещё вопросы. Кто псов прогнал? «Не обращайте внимания, госпожа Элоиза. У меня был трудный день». И что-то подсказывало, что он почти закончился. Точнее, в особняке Рейнхарда я ощущала себя в безопасности. Мне бы вздрагивать от каждого шороха и косого взгляда, ведь я все еще мишень, но интуиция была спокойна. Как будто здесь сами стены оберегают меня от зла мира, и оно — зло. Будет дремать на крыльце, но внутрь войти не решится. Впрочем, клянусь силой, ничто не убережет одного чешучатого изверга от расправы. Я, конечно, сообщу ему все, что узнала от Кайры, но после разговора с отцом. Покоя мне выделили. Хозяйские. И в этом слове всё. Просторная гостиная в небесно-голубых цветах с молочными акцентами. На окнах лёгкие занавески. На стенах — шёлк и картины с пейзажами гор. По центру — диванчик и несколько мягких кресел. А у другой стены — камин. Его уже растопили и поленья весело потрескивали, придавая воздуху неповторимый аромат костра и сосновой смолы. За первыми дверьми оказалась гардеробная, пока пустая, но в ней уже разбирали мои вещи. «Простите, но откуда это? Ваш багаж прибыл только что!» С очаровательной улыбкой пояснила горничная. «Не переживайте, я очень аккуратна. У вас удивительные платья, и шляпки, и туфельки, И украшения тоже. Их я уже разложила. Желаете взглянуть?» Я кашлянула, заметив под стеклянными витринами колье, серьги и браслеты. Они переливались от мягкой подсветки и буквально манили подойти и примерить. «Но откуда? За что и почему?» «Если Рейнхард полагает, что меня можно купить украшениями и платьями, он сильно ошибается. Я отказываться не стану. Поношу какое-то время, пока не обзаведусь своими, но это было не обязательно. Рассеянно кивнула и пошла дальше изучать свое новое жилище. За другой дверью оказалась огромная спальня с трильяжем, комодом, платяным шкафом, небольшим письменным столом и выходом на балкончик. Уже из спальни я прошла в ванную комнату и чудом удержалась от вульгарного свиста. В квартале прокаженных не принято сдерживать эмоции. Но в таком месте, в таком наряде, я невольно вспоминаю все, чему меня учили преподаватели этикета. Это не ванная. Это настоящая купальня. Большой бассейн, в котором поместится человека четыре, уже благоухала розами, жасмином и фиалками. Пышная шапка из жемчужно-розовой пены уже манила. Я начала раздеваться до того, как осознала, что делаю это. Желание окунуться в воду стало непреодолимым, как будто без неё я не смогу жить дальше. Смутно помню, как хрупкая, светловолосая девушка помогла избавиться от платья, но зато отчётливо помню, как меня окружило тепло и мягкость воды. Я удобно устроилась на лежанке вдоль бортика и, положив голову на специальную подушечку, Закрыла глаза. Блаженство. Мне хотелось улыбаться, петь и расцеловать весь мир. Как же мало человеку для счастья надо. Вода трепетала вокруг меня, ласкала тело, словно насыщая меня силами и энергией, восстанавливая душевное спокойствие. В какой-то миг мне показалось, что в ванной я не одна, хотя помощница уже давно ушла. Я сама её отправила. Я не открывала глаз, но будто чувствовала присутствие Гардиана. Видела внутренним взором его огромную сапфировую чёрную морду под толщей воды. Казалось, протяни руку, и можно коснуться роговых наростов на его носу. «Я зла. Как я зла на тебя, Гардиан? Не передать!» Прошептала и легонько ударила по поверхности воды. Острова пены колыхнулись и расплылись в стороны. Конечно, гардиана не было, но злиться на него я не перестала. Я расслаблялась, пока вода не остыла, и даже тогда выходить не хотелось. Но в гостиной меня уже ждал ужин, а еще под дверьми нерешительно топталась служанка. «Говорите, я же слышу, что вы там!» «Миледи, простите, пожалуйста, что отвлекаю, но там к вам пришли!» А я всё думала, когда же милорд Рейнхард изволит таки нарушить своё обещание и явиться без приглашения. «Скажите милорду, что я не могу его принять. Слишком занята!» — заявила высокомерно, всё же выбираясь из ванны и закутываясь в махровое полотенце. «Но это не милорд!» Едва не подскользнулась, но успела ухватиться за мраморный бортик купальни. А кто? Ирда де остров и Ирт Наин. Нахмурилась, вытирая волосы полотенцем. Никогда таких не слышала. Ночь за окном. Что им надо? Ирт де остров. Что-то знакомое. Кажется, тот изумрудный хам в гнезде Рейнхарта представлялся арт де островом, а Жози говорила, что она изумрудная. Девушка, такая рыжеволосая а господин чуть помладше и на неё похож. Да, велеть прогнать? Нет, нет, впустите, пожалуйста, я сейчас выйду. Из ванной вылетела стрелой, наспех высушила и расчесала волосы, накинула на плечи шёлковый халат. Спасибо, Рейн, но от расправы всё равно не спасёшься. Избежала вниз по лестнице. Жозефина и Лихард попивали чай под строгим присмотром дворецкого, лакея поварихе со скалкой и господина устрашающего вида. Наверное, он представлен как охранник или универсальный помощник по хозяйству. Его кулаками можно легко гнуть железные прутья и забивать гвозди, а с таким ростом без лестницы снимать груши самых верхних веток. Как только друзья не подавились! «Жози! Лихард!» Я бросилась к ним, чем немало удивила прислугу. «Вы знакомы?» — осторожно поинтересовалась экономка. «Знакомы, знакомы. Мы же найдём комнаты для них. Вы же останетесь. Хотя, конечно, останетесь!» Друзья улыбались и крепко обнимали меня в ответ. «Значит, нет опасности?» — басовито спросил Амбал. «Мои друзья, Сейри, я же уже объясняла! Этот...» Она смерила мужика недобрым взглядом, и воздержалась от комментариев. «Он нас на улице полчаса продержал!» «Простите, я думала, это Рейнхард, то есть Ард Дарлихасский пришёл, а его я по понятным причинам видеть не хочу. Пойдёмте, там у меня ужин остывает. Поедим, поболтаем, и вы мне всё-всё-всё расскажете!»